Глава 5. Эта ночь была похожа на сумасшествие. Истинный день открытых дверей в дурдоме. Ленка оказалась права. Молодых парней здесь было много, даже больше, чем мне бы хотелось. Были среди них не только люди, но и оборотни. Впрочем, знакомых я не заметила, и от этого даже дышать было чуточку легче. "Во что ты вырядилась?" прошипела Лена, когда я вошла в бар, опоздав всего на десять минут. «Пришлось разориться на такси, но ходить пешком в ближайшие дни я точно не буду. Или сколько там пробудут отдыхашки в нашем городе?» «Последовала твоему совету», — буркнула, скидывая куртку. Она могла злиться сколько угодно, но мой наряд на сегодня скрывал даже больше, чем в первоначальной задумке. Футболку со скромным вырезом и свободные джинсы менять на форму я не собиралась. Пусть Павел Юрьевич ругается, но переодеваться, когда зал полон подвыпивших парней, я не буду. А если упрется рогом, пригрожу уходом. Все равно скоро нужно начинать готовиться к поступлению. Ко второму часу ночи я уже жалела о своем решении. Нет, Юрич ничего не сказал. Вроде бы даже без слов понял, почему я и Вита оделись скромно. Ленка смирилась и перестала фыркать, но я не учла другого. Было до Одури жарко. Так и хотелось сменить джинсы на юбку, футболку на майку. Останавливали взгляды пьяных вдрызг парней, которых Марик притащил неизвестно откуда. Сам-то он неплохой, учился с Семой в одном классе, но в отличие от многих бывших школьников, не стал связывать свою жизнь с морем. Решил искать богатств на суше. И что удивительно, нашел. Дальний родственник свел с криминалом, пошли мутные дела и... «Нет, Марик не сел, не попался закону, зато обзавелся новым домом, машиной и девушкой модельной внешности. Но вот окружение...» «Вискаря!» «Рит, я зашиваюсь!» — поймала меня за локоть Юля тяжело дыша. Поморщилась, одернула задравшуюся юбку. «Возьми на себя пятый, там вроде тихо пьют, приставать не будут, если боишься. Прошу, не могу уже!» «Эй, девчонки, нарезку нам мясную!» «Музыку погромче сделайте, ничего же не слышно!» Я согласно кивнула, снимая с Юли часть ее обязанностей. В общем, ее тоже можно понять, она тут пашет на постоянку. Уходить не собирается, парня нет, родителям на дочь глубоко плевать. Вот и крутится изо всех сил, стараясь заработать. Чаевые поделим поровну, кто какой стол возьмет, не особо и важно. Но она самых проблемных всегда перетягивает на себя. Ей бы в психологи пойти, умеет разрешать конфликтные ситуации так, что еще и в плюсе оказывается, зачастую в денежном. С пятого махнули рукой, и я, нацепив улыбку, направилась туда. «Водки!» — хмуро произнес мужчина, явно лет на 10-15 старше Марика. Интересно, как он в эту развеселую компанию затесался? Впрочем, мое дело им вовремя выпивку и закуску приносить, а не о жизни расспрашивать. «Рита!» — Павел Юрьевич недовольно тормознул меня у бара, когда я забирала открытую бутылку полынной. «Ты тоже сегодня раньше уйдешь?» «Простите?» — уставилась на него непонимающе. «Твою мать! Вот с него станется мне денег за смену не додать!» «Ты же знаешь, я не потерплю!» «Рита!» Я вздрогнула и покрепче сжала горлышко бутылки. Ноги приклеились к полу, горящим от усталости щекам стало еще жарче — они с живота неожиданно налился странной и непривычной тяжестью. — А ты, хлопец, кто таков? — расправил плечи хозяин. Он всегда ревниво следил, чтобы никто из девчонок не тратил рабочее время на шуры-муры. Как же, прямая потеря дохода вырисовывается. — Друг, — хмуро ответил Ян, разглядывая меня. — Рита, мы с тобой, кажется, договорились, что ты не будешь сегодня выходить на работу. Так? — «Так», — просипела я. «Не от страха, совсем нет. Но я с ужасом осознавала, какие именно эмоции вызывают у меня Эмильян. Даже от простого присутствия рядом мне хотелось улыбаться. До Одере хотелось прикоснуться к нему, увидеть ответную улыбку в его глазах, почувствовать на губах поцелуй, прикосновение кожи к коже. То, что оборотень может понять, что я сейчас испытываю», Ударила по голове пыльным мешком, приводя в сознание. Ненормальная. Нашла о чем думать. Он просто один раз помог. Спас от своего подопечного. А теперь? Что он делает теперь? И почему ты здесь? Требовательно спросил Гян, не обращая внимания на гневно пыхтящего Павла Юрьевича. А ты? Не удержалась и посмотрела ему в глаза. Что ты здесь делаешь? Все-таки карие. Темный, насыщенный цвет. завораживающий, со сверкающими искрами, которые вспыхивают, когда в них попадает свет. В таких и утонуть не жалко, раствориться и потерять себя. «Пришел за тобой». Э -э -э, нет", — вклинился Юрич. «У Риты рабочий день!» «Закончился!» Поставил точку в разговоре Ян и улыбнулся так, что все увидели острые клыки. Юрич нервно сглотнул. Бросил на меня взгляд, который обещал неприятности, и ретировался, решив не связываться с оборотнем. «Не видела у тебя клыков раньше», — вырвалось у меня. «Их и не было. Не хотел пугать». Дёрнул губой Ян и улыбнулся уже совершенно нормальной, не пугающей улыбкой. «Пошли». «Но я...» — чуть приподняла бутылку. «У меня заказ. Нужно отнести». «Отнеси и пошли». «Тебе здесь нечего делать». До столика шла быстро, затормозила в нескольких шагах, чудом избежав парочки столкновений. Пьяно покачивающиеся гости в такт музыки не попадали, но их это совершенно не волновало. «Ваша полынная», — поставила бутылку на центр столика. Мужчина, который делал заказ, поднял голову, посмотрел на меня, затем перевел взгляд на зал. «Твой парень?» — усмехнулся он. передавай привет. Я торопливо развернулась и постаралась побыстрее уйти. Ян хмурился, но стоило мне приблизиться, как на его лице появилась почти нежная улыбка. Уверена, что я смотрела на него так же и даже не собиралась прятаться, что в конце концов я теряю».